Я пила кофе и размышляла. Обидно, что не получилось сразу проверить, кому же принадлежат эти линзы. Ужасно досадно. Ну да, это от меня не убежит. Что же делать дальше и что я имею на данный момент? Вооружившись сигаретой, я решила систематизировать известные мне сведения. Итак, можно выделить несколько версий. Первая. Командировка, в которую стремился Валентин Арсеньевич. Возможно, все связано именно с ней. Клюжев сам рвался в эту командировку. Зачем? Почему его не пустили? Тут прямо-таки напрашивается версия о компромате. Скажем, командировка в столицу была последним этапом сбора сведений, после чего Клюжев намеревался обнародовать их. Некто узнал об этом и решил Валентину Арсеньевичу помешать, а возможно, компроматы и командировка не связаны между собой. Впрочем, всё это я узнаю только тогда, когда получу ещё некоторые сведения. Второе. Олег Камышин, должник. В этой категории людей встречаются некоторые, кто думает так: Если нечем отдавать, лучше вовремя замочить кредитора. Олег Камышин вечный неудачник, судя по характеристике Анны Владимировны. Надо его проверить, обязательно надо. Человек, загнанный в тупик, вполне может решиться на страшный поступок. Предположим, денег у Камышина нет и отдавать долг нечем, а Валентин Арсенеевич требовал свои баксы. Может быть, даже угрожал, что обратится в суд. Тогда единственный выход для должника убийство. Эта версия, впрочем, далеко не совершенна, ведь оставалась ещё вдова Клюжева, и она тоже может начать требовать деньги. Правда, не во время похорон, когда не до этого, а возможно, Камышин решил оттянуть возвращение своего долга любым способом, а потом смотаться пока то досё похороны и поминки, или, скажем, пригласил он Клюжева в сосны поговорить, просто поговорить, пообщаться на природе. Но тот стал требовать свои деньги, и Олег Камышин не выдержал, подстрелил беднягу. В Но нотку до обычного неудачника пистолет. Резонный вопрос. Хотя сейчас в России едва ли у каждого второго есть оружие, а уж у каждого, кому оно нужно, есть точно. А мне, например, в своё время народные умельцы расточили под пули газовые. Так что оружие, господа, не проблема. Третье. Конкурент. Некто Глеб Ломов, личность жаждущая славы, чем не повод для убийства. Это тоже из оперы под кодовым названием Неудачник. На самом деле, всегда у него перед глазами более удачливый коллега. Почти босс, заведует чуть ли не самым важным в газете отделом, имеет жену и любовницу. Кстати, надо бы узнать, счастлив ли в личной жизни Глеб Ломов. Тем более конкурент хорошо знаком с Клюжевым, связан с ним одним делом, как говорит Анна Владимировна. И он легко мог пригласить Клюжева, скажем, распить бутылочку пивка на природе. Благо, и погода позволяет. а чтобы людишки не мешали, в парк отправиться, в ёлочки, сосночки, и там пив-пав. Я шутила, что решительно склоняюсь к цинизму и стремительно до пивкофе собралась.